Рама безвылазно шарилась по небу. Бомбардировщики регулярно налетали. Одним словом, немцы давали понять, что они здесь, они не забыли о плацдарме, и, когда управятся с посторонними делами, дадут жару русским, в первую очередь передовому, дерзкому отряду, под шумок забравшемуся в их, как всегда, надежно устроенный и четко действующий тыл. Часа два длил собой вдали. И когда он начал убывать, дробиться на отдельные узлы и кострища, вверху в ночном небе многомоторно загудели самолеты. Сталинские «Соколы», не ожидавшие плотного зенитного огня противника и ветра вверху довольно сильного, выбросили в буквальном смысле этого слова десант, целую бригаду в 1800 душ, до войны еще сформированную, бережно хранимую для особой операции. И вот в эту первую и последнюю, как скоро выяснится, операцию, наконец-то угодившую. Сталинские соколы, большей частью соколихи, выбросили десант с большей против заданной высоты, припекало. Десантников разнесло кого куда, но большей частью на реку, в воду, Немцы аккуратно подчищали небо и реку, расстреливая парашюты и парашютистов. До оврагов, до берега, где сидели и смотрели на все это безобразие бойцы, доносило изгальный хохот фашистов. «Давай, давай, Иван, гости, гости!» И какой-то фриц, знающий по-русски, добавил на блины!» После выяснилось... Лишь одна группа десантников сбилась где-то, человек с полтораста, и оказалось сопротивление, остальные разбрелись по заречью, с криками о помощи перетонули в реке. В эту ночь и во все последующие десантники по двое, по трое переходили линию фронта, попадали в лапы к немцам, либо под огонь перепуганных, беды из ночи ждущих постовых и боевых охранений русских. Большая часть десантной бригады осела по окрестным лесам и селам, где их и повылавливали полицаи, лишь отдельные десантники, надежно попрятавшись в домах, селян и на лесных хуторах, дождались зимнего наступления Красной армии, явились воинские части и были немедленно арестованы, судимы за дезертирство, отправлены в штрафные роты. Кто-то же должен быть виноват в срыве тонко продуманной операции и понести за это заслуженное наказание. Ну вот, тяжело вздохнул капитан Щусь. Все и прояснилось. Теперь немцы возьмутся за нас. Мне позволят они, чтобы мы тут торчали, как больной зуб в грязной пасти. Он направился в роту Яшкина. В траншее его перехватил запыхавшийся боец. «Товарищ капитан, Рындин ранен». «Где? Когда?» «Под шумок, покуль немец занят, решили мы к ручью поводу сходить. Он, сука, там мин понаставил». Коля Рындин был уже перевязан, лежал укрытый немецкой плащ-палаткой. Его било крупной дрожью, палатка шебуршала, или разошедшийся дождь шебуршал по ней. «Видишь, вот, товарищ капитан». Алексей Донатович не уберегся. Виновато сказал Коля Риндин и, захмурившись, выдавил слезу из-под век. Ротный санинструктор, сделавший раненому укол от столбняка, наложивший жгут выше колена и примотавший к сырым палкам разбитую ногу бойца, доложил шепотом капитану Щусю, что ноге конец. Однако это не вся беда. Ранение рваное. Кость белеется. Пока волокли громадного человека от речки, шибко засорили рану. И если его не эвакуировать, скоро начнется гангрена. Щусь в темноте под палаткой нашарил руку раненого. «Держись, Николай Евдокимович, попробуем тебя эвакуировать». Коля Рындин сжал руку капитана, подержал ее на груди и выпустил, молвив чуть слышно на прощание. «Храни тебя Бог! Ты завсегда был ко мне добрый!» Со своего батальонного телефона комбат вызвал Берег, сказал Деляге Шорохову, чтобы он нашел Шестакова. Деляга, угревшийся у телефона, заворчал. «Да где я найду его? Я кому сказал?» Матерно ругаясь, Шорохов удалился. Щусь ждал, зажав трубку в горсти, вслушиваясь и вглядываясь в ночь. Ненастная и неспокойная она была, то далеко, то близко поднимала стрельба. Немцы, не переставая, метали ракеты, всполохи которых сгущали, ломали, собирали в клубок отвесные струи дождя. Зябко и сыро в этом проклятом месте. Скрипнул клапан телефона. «Слушаю вас, товарищ капитан, что-то случилось?» «Ранен Рындин, Николай, тяжело-опасно ранен». У тебя, я слышал, спрятана лачонка. Да какая там лачонка, товарищ капитан? Звание одно. Все равно. По сравнению с бревнами, транспорт. Попроси у Зарубина, скажи, моя это личная просьба. Есть, я, конечно, попробую. Пробуй, давай, пробуй. Коль у Ринди на наберег перло целое отделение на прогибающихся жердях, которым была привязана где-то солдатами раздобытая немецкая плащ-палатка. Ночь от дождя совсем загустела, насильщики спотыкались во врагах, падали, вываливая раненого и снова водворяли его между жердей на рвущуюся плащ-палатку. Коля терпел, лишь мычанием выдавая свою боль. В отблеске воды замаячила, наконец, долговязая, сразу узнаваемая фигура, державшая на плече конец жерди. «Ашот!» — воскликнул Шестаков. «Восконян!» «Это ты, Шестаков!» По голосу было ясно. Восконян рад тому, что однополчанин жив, командуя загрузкой и все время опасаясь, как бы немецкий пулемет не врезал по ним. Лёшка в то же время говорил бойцам-щусевцам, чтобы они дождались бы рассвета здесь, на берегу, что ночь совсем уж глуха, стрельба идет беспрерывная, что провод из батальона проложен местами по территории противника, и можно нарваться так, что ноги не унесёшь. Кроме того, сойти в ручей по вымоенным и отрогам оврагов — дело плёвое». Но вот угодить обратно в свой ход весьма и весьма хитро. Все овраги и водомоины срыло схожи. Восконян, пока грузил раненого в лодку, пошаривал на корме деловитого лёжку, говорил, что-то из темноты, забрел в ботинках воду, отпихивая посудину, наклонился, всунул великаний нос за борт. «Ну, Николай, держись!» И стоял, маячил в воде, Пока лодка не отплыла, не затерялась на реке дождем и теменью, склеившейся берегами. Ориентир был отменный. Не заблудишься за настороженно отделившимися в мироздании сгинувшим правым берегом реки. С выхлестом взлетали ракеты, ломко рассыпались в полосы дождя. Они отцветами реяли над рекой, и тонкими рвущимися концами нити велись в воде. Огнями, пересекаемая вдоль, поперек и наискось, искрами трассирующих пуль сыплющаяся темнота, вдруг озаряющаяся россыпью нарядных цельковых шариков, медленно удалялась. Харкающие огнем, точно норовящие еще более яркими вспышками загасить неуместные фейерверки на противоположном берегу, яростно взлаивал, ахал, катал громы во тьме, берег левый, посылая шипящие, урлюкающие в высоте снаряды и воющие мины. Коля Рындин не шевелился, не разговаривал, вслушивался в шевест воды, хлопанье весел, шипение снарядов, свист пуль, Лишь один раз со стоном произнес «Как река-то широка!» Помолчал и для себя уж только молвил «Пожалуй, что ширше Анисея будет!» Лёшка ничего ему не ответил. Корыто совсем разбухла, водой набрякла, и движение его было неходко, требовалось грести и грести. Раненый подмокнет. Челн, этот гроб с музыкой, сделается еще тяжелей, Да и то вон шлепаешь веслами, шлепаешь, и никакого ходу. С плацдарма, будто играя, какой-то дежурный обормот из офицеров пустил над рекой светящуюся ракету. И, обрезанная спереди и сзади, она легкой кометой пронеслась над лодкой, чиркнув по воде ниткой о хвосте, с треском рассыпалась озарив на мгновение левый берег. «Недалеко, Коля! Уже недалеко!» отдышливо произнес Лёшка и какое-то время не гребся позволив себе маленькую передышку. «Ты чё, Шестаков, тебя не убило?» встревожился раненый. Лёшка погромче плеснул веслом, и Коля Рындин успокоился. Пристав к берегу, Лёшка долго искал медпункт, на всякий случай выкрикивая ⁇ Свой я, свой, раненого приправил ⁇ А то эти обормоты заградотрядчики, чего доброго, рубанут спросонье. Недоверчиво осветив фонариком лодку и раненого, его бережные вояки проводили Лешку к палатке медпункта наполовину врытой в камни. Там дежурила Фая. Сперва она направила на Лешку пистолет, спросив, кто идет. Видать, жирующие на берегу вояки досаждали ей. Неля вместе с лодкой уехала на ремонт, провила судно пулями, потому никто к речке Черевинки и не плавает. Раненых в медпункте нету. Оставить же медпункт она не может, потому как сволочи эти, тыловые, вояки, все из медпункта и прежде всего спирт воруют, даже и палатку могут унести, променять на самогонку. Фая дала Лёшке кусок хлеба и нерешительно предложила дохлебать остатки супа в котелке. Когда Лёшка, споро работая ложкой, сказал, чтобы Фая дала и раненому кусочек хлеба, до да глоточек спирта, она всё это сделала и предложила Лёшке поднять раненого и перенести до утра в палатку. В лодке вода. Лодочник сказал ей, что так поступать он не имеет права. До рассвета ему надо доставить раненого куда следует и переплыть обратно во что бы то ни стало. Иначе, когда ободняет, его расстреляют на реке вместе с его аховым плавсредством. Сколько будет жить Лёшка Шестаков на свете, столько и будет помнить путь от берега реки до Медсанбата, расположенного по заверению медсестры Фаи, совсем рядышком. Фая помогла Лёшке проводить Колю Рындина к дороге, но надолго оставлять медпункт не посмела, боясь за имущество, указала, куда идти, заверила, что им непременно попадется машина. Она бы, может, и попалась бы, но Лёшка решил сократить дорогу, пойти напрямки через прибрежный лес. И лес, и дождь в нём шелестящий, переваливали за полночь. Было свежо, почти тихо, если не считать стрельбы с плацдарма, и изредка в темноте, ответ на бухающей пушки, совсем близко вдруг выбрасывающий сноп огня, укушенно, подпрыгивающий в на секунду ее озарявшей вспышки. Раненый держался хорошо, почти бодро, обхватив тугой ручищей шею товарища, которому шея та с каждым шагом казалась все тоньше. Прыгал и прыгал, волоча ногу, задевая за высохшие дудки дедюлек, в темноте с треском, ломающиеся или застрявшие розеткой семеника в толсто напутанной перевязи волочились ворохом дудки вехи травы. Из мокрых бинтов, из окровавленных тряпок торчали шины, некоренные палки яблонек, выломанных в черевинке. Обломки цеплялись, вязли в зарослях черемушника и вника, Нога попадала в петлю кустарников, в спутанную траву. Лешка с ужасом замечал, палки яблонек становятся все белее От того, что с них обдирается кора, а тряпки грознеют. «Ничего, ничего, Бог даст, скоро доберемся!» Схлебывая воздух, точно кипяток сблюдца, успокаивал себя и оправдывал неловкости сопровождающего Коля Рындин. Но пришла минута, раненый взвыл, запросил пить. Фая Христом Богом молила не поддаваться на уговоры раненого, не давать ему воды. Но раненый сам, как зверь, учуял воду, отмахнул лёжку, прыгнул к блекло засветившейся луже, хряснулся на живот и, захлебывая, стал хватать жарким ртом грязную жижу, отплевывая со слюной кашу ряски. «Они пришли к старице», — догадался Лёшка. «Может, той самой, в коей он нашел лодку. Где-то совсем близко должен быть приемный пункт санбата. Надо лишь обойти или по шейке перехвата перейти старицу, и они, считай, дома». «Коля, Коля, дружочек, Коля, миленький, дубина, ёб твою мать! Нельзя тебе воду! Нельзя!» Кричал сопровождающий на раненого, пробуя оттащить его от воды. Но смиренный в другое время Коля Рындин не слушался, хватал и хватал ртом мокрую ряску, рыча, выжевывал из нее грязную слизь. «Ты хочешь сдохнуть, а? Хочешь!» Лешка шестаков матерился только в крайности Коля Рындин знал об этом еще по бердскому запасному полку, почитал за это товарища, выделял его из ротной шпаны за верность за покладистость характера, от чего-то часто и грусти подверженного. Коля полагал, что лёшка тайно верует в какого-то северного деревянного бога, уронив большое жаром пыжущее лицо в прохладную ряску. Коля мычал, Выдувал носом пузыри, не чавкал уже по кабании соблазнительную жижу, Засоренную конскими волосами, щипьем, банками-склянками и всяким отходом, Сладко, словно мамкину титьку, сосал болотину. Кругом густо стояли, жили, работали войска, А они, как никто на свете, умеют обезображивать постойное место, Им здесь не вековать, Ну, подыхай! «Хрен с тобой, растак! Коля взнял лицо, подышал, отплюнулся. «Пошли ковды!» Теперь они, раненый и сопровождающие его, валились на траву вместе. Чуть отдышавшись, Лёшка подлазил под раненого, занимал его с земли с надсадой и устремлялся вперед, падая на бегу. Оба они огрузили от мокра. Коля Рындин, упавший, задушенно выл. Лёшка вдруг услышал себя. «Тоже воет!» Раненый ничему, кроме боли, уже не внимал. Хватал мокрую траву зубами, жевал её. Горькая слюна текла у него по подбородку. Скоро он начал терять сознание. Лёшка, кашляя, плача, каясь, зачем не оставил раненого и сам не остался на берегу, просил давнего товарища потерпеть, не умирать почти переставший на фронте молиться, Коля Рындин с мятым голосом просил: "Си, споди, си иди". Лёшка боялся Бога. В темной чаще северный человек всегда относится боязно и суеверно к Богу. Волоком затащил он раненого подстроенный ствол плакучей ивы уронивший левшие ветви в воду, полагая, что здесь, по суше, и ориентир хороший, не потеряет раненого, выкрикивая «Сейчас, Коля! Сейчас, дружочек! Сейчас!» Лёшка бродом попёр через старицу. На первой же поляне, в середине вытоптанной, по краям отревенелой, он обнаружил круглую шатровую палатку, которой цепушками подсели палатки меньшего размера. Для начала он был обруган за то, что разбудил людей, но, услышав слово «плацдарм», узнав, что раненый переправлен из-за реки, да еще и один переправлен, значит, важная фигура. Санитары схватили носилки и ринулись вслед за Лешкой во тьму, однако не бродом, а через перехват, который оказался совсем близко. Коля Рындин скорчась лежал под плакучей ивой и не шевелился. «Ой, помер! Коля!» Оборвалось все внутри Лешки. Раненому потерли виски на шатырным спиртом. В зеленью загрязненный рот влили глоток горячительного. Он поперхнулся, зашарил рукой по стволу ивы, спрашивая, где он. Коля Рындин, видать, решил, что уже на том свете и над ним неструганная крышка гроба. «Все в порядке! Все в порядке! Добрались! Добрались, Коля!» Возле палаток стояла на санитарная машина. Коля Рындина сходу, с носилками, засунули вовнутрь машины. Туда же заскочил один из санитаров, машина фыркнув, выбросила белый дымок и, переваливаясь на кочках и кореньях, устремилась вдаль. Все-таки приняли Колю Рындина за важную персону. По тяжести и объемности фигуры раненый тянул на генерала. в же и личных бумаг с ним не оказалось. Выпали, видать, из гимнастерки солдата бумаги, когда пытались пробиться к медицинскому раю. «Мне бы пожрать маленько и поспать часок, иначе не хватит сил переплыть обратно». В полголоса, но настойчиво произнес Лешка Шестаков.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 согретые за пазухой батареи, садились. Уже во время войны до ума доводилась контактная, более-менее надежная рация. Однако передовой она почти не достигала, оседая где-то в штабах на более важных, чем передовая, объектах. Неся огромные потери, фронт с трудом сообщался посредством наземной связи, сереньким, жидким проводочком,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 передовому советскому хозяйству и подрывается мощь любимой армии. Его коллега по другую сторону фронта, не менее мудрый и любимый народом, характером по сдержанию, хотя и ефрейтор по уму и званию, прежде чем сажать и посылать в газовые камеры своих мудрых ученых, дал им возможность вслазь потрудиться на оборонную промышленность. Чужеземный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 или не звать своего командира к телефону, кому ответить сразу «Есть», кому сообщить, что товарищ третий или пятый пошел оправиться. И все частно связист должен помнить, в случае драпа никто ему, кроме Бога и собственных ног, помочь не сможет. Связист не генерал, ему не позволено наступать сзади, а драпать спереди.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 и каждая не меньше килограмму. По помнится то же, как Лёшка умотался, что месту был рад и занял готовую щель фрицем или иваном была копана в спелой пшенице. Но началась уборка. Косилка прошлась как раз возле щели, по дну толсто устеленной соломой. Окошенная щель оказалась как раз в уголке, колосси на бруствер наклонились, Зерно посыпалось. Когда Лёшка подошёл к щели, Из неё пташки выпорхнули. Он почистил щель, Ещё пышнее устелил её соломой И только устроился. Хлобысь на него сверху Иван с котелком, Горячим чем-то облил. Лёшка лизнул губы. Горошница! Сколиска в щели сделалась. Надо бы уйти из щели, Сменить место, но сил нет. Дождь!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 Совсем сдурели, опять по своим лупят. С высоты фрицев вышибли, в хлеба их отогнали. Пошла работа до седьмого пота. Боец же шестаков дрыхнет в уютной затени недокошенных хлебов. Разбудили его, уж когда еду принесли. И пришла его пора садиться к телефону. То-то отвозбужденно по линии треплющихся связистов и узнал он, что побывал под пятой врага, и что генерал Лохонин до того свирепел, узнав, как его непобедимые гвардейцы бесшумно снялись с высоты на рассвете от внезапно нахлынувшего из хлебов врага и увлекли за собой артиллеристов, что, стоя на вилисе, распоясанный, лохматый генерал гнал оглоблей свое войско и всех, кто под оглоблю попадал обратно на высоту». Схлынуло по проводам связистский треп, из которого следовало, что танкисты бросили три закопанные на склонах высоты машины. Артиллеристы всякое свое имущество посеяли, даже будто бы трубу в боевом настрое кинули. Ах, знали бы трепачи, что и солдатика, спящего в щели, забыли.